Оброк. Тебе, чтоб мог оброк отдать, дано два богатейших поля, и должен человек их волю железом разума вскопать. Чтоб вырастить цветок бессильный, чтоб редкий колос возрастить, ты должен почву оросить слезой, соленой и обильной. Искусство и любовь поля. Чтоб приговор благоприятный, в день судный, строгий и превратный был вынесен и для тебя, яви, судье, ты помещение, где есть цветы, где хлеб лежит, чтоб заслужил их цвет и вид архангельское одобренье.